Глава восьмая. После боя и конец пути. Снежная стигма. Бескрайная ледяная пустошь. Несколько минут спустя. Как ни странно, но в неравном сражении против Гидры, Пожерский, в отличие от других столпов, пострадал меньше остальных. Его правая обугленная нога и напрочь обгорелые шевелюры были не в счет. Так что именно Артем оказался нашим посланником и гонцом. После часа отдыха княжич на всем ходу устремился в нужную сторону, вслед за альвами, и минут через десять его светло-пурпурный след силы духа полностью растворился среди бесконечных барханов снежной пустоши. Надеюсь, твари в округе еще не пришли в себя. Тихо отозвался Долгорукий, глядя в сторону, где только что исчез силуэт уникума. «Не переживай!» – прокряхтел успокаивающий я, ворочаясь на снегу, как на неудобной постели. Прошло не так много времени, и аура этой дохлой дряни все еще ощущается. Он справится, не маленький. Честно говоря, после безумной битвы и всех путешествий по внутреннему миру, бедствия, аларма, в душе теплилось желание отрубиться и хорошенечко проспать так пару-тройку суток. Раскрыв глаза, чудесным образом оказаться дома в теплой постели с Алиной, либо Проскови под боком. Но в данный момент желание это было невыполнимо. Отключаться организм на отрез отказывался и виной тому бесчинствующие и бодрствующие крохи эфира во вместилище. Поэтому, мой взгляд, то и дело возвращался к громадной туше чудовища, а широкая надменная улыбка, пересиливая все телесные страдания, беспрерывно блуждала на израненном и самодовольном лице. Да и уцелевшие ампулы Корецкого более-менее привели самочувствие в норму, хоть после битвы и вместе с остальными уникумами На протяжении целого часа просто валялся трупом на снегу и набирался сил. Даже Агинска смогла прийти в себя, и за ней в данный момент всячески присматривал Долгорукий. Несколько часов погодя, произошло чудо, и когда эфиры все-таки изволил угомониться, сознание стало медленно затухать. Но, увы, столь желанный сон так и не пришел, потому как на границе сознания Забрежили знакомые ауры А затем не прошло и десяти минут Как все присутствующие смогли разглядеть Среди поутихшей в йоге, Около двух десятков мчавшихся в нашу сторону снежных эрбисов Впереди же стингмы всей На двух животных во всю прыть скакали Сразу четыре человека и два альва Романов, Пожарский, Морозовый и Галицын. Управляли же зверями Ахарс и Рострик А я так и остался валяться на снегу прикрыв усталые веки и лишь периодически отслеживая весьма насыщенный эмоциональный фон прибывших и весело ухмыляясь от происходящего. Удивление перед увиденным от Ахара за шок из-за случившегося от Рострика, неверие переживания от Романовой и Морозовой, а также смесь всех этих чувств в перемешку с крупицами страха и трепета перед неизведанным от порядка трех десятков неизвестных мне изгоев и альвов Которые не могли отвести взгляд от огромного тела Гидры Я даже сейчас слышал довольное сопение Рострика Галицина и Ахарза. Вот только никто, кроме одного человека, ко мне так и не приблизился Снег рядом со мной несколько раз приятно захрустел И со всего маху тот самый индивид принял лежачее положение Скажу так, чтобы не было недопониманий Тихо заговорил я, разлепляя веки И покосился на лежачего в метре от себя Романова, который не сводил взгляды с одной точки, пока остальные люди и Альва находились поудали и не желали сейчас подступаться к нам слишком близко. «Роду Лазаревых пригодится малая часть чешуи, если его величество не против, то я бы хотел первым выбрать несколько магических ингредиентов с этой образины. Все остальное ваше». «Тебя интересует сейчас лишь это?» Печально усмехнулся Ростислав, обнажив зубы. «Это был мой приказ, так что не держи зла на Долгорукого. Поверь, мы с тобой еще не один раз побываем в стигме, но сейчас ты откровенно слаб», — беспощадно припечатал я. У вашего высочества все впереди. Да и ты прекрасно знаешь, что взял я тебя сюда, чтобы выполнить свое обещание избавить от недуга». Если после всего случившегося мне пришлось бы вернуть императору лишь твой полностью здоровый проклятие труп, то, боюсь, ты сам понимаешь, что могло бы произойти. Ты еще тот урод, конечно. Но зла я не держу, — гагатнул весело парень, принимая сидячее положение. Привык уже как-то? Быть сволочью — тяжелая работа, — не остался в долгу. И кто-то должен это делать поэтому пока отлично справляюсь со своей задачей. Толкую я не об этом, прекрасно понимаю, что сейчас только буду мешать. Поэтому не сержусь за случившееся. А еще я намекаю тебе на то, что ты опять валяешься чуть живой, или воручай языком и к тому же без ноги. Но при этом думаешь отнюдь не о себе. Симона сейчас он вообще с ума сойдет от переживаний. Если так желаешь, что дозволение Романовых у тебя есть, мы держим свое слово. Согласно кивнул цесаревич. «Спасибо тебе, Захар, я оценю твою заботу и помощь. Она кардинально отличается от заботы моих родных. Рад, что у меня есть такой друг, невзирающий на мое происхождение и состояние». Резко вскочив на ноги, тот призывающий махнул рукой людям и альвам, которые то и дело бросали взгляды нетерпения в нашу сторону и ошивались уже совсем рядом. «Правда, чтобы неповадно было?» то я обо всем в красках расскажу сестре, своей родне и Алине с Просковией. Думаю, они порадуются за тебя. Лазарев Захар, он же палач империи, отныне еще истребитель архаичных и непобедимых тварей. Более чем звучит. И довольно хохоча тот стремглав направился к скоплению людей, что находились у главной головы Гидры и над чем-то хаотично размышляли. Суча кровь! И Этот человек что-то говорил о дружбе. Полный абсурд. «Это она, да? Это же оно!» — взволнованно заголосил Рострик, и на пару сахар не сговариваясь, оба с расширившимися глазами рванули в мою сторону, параллельно с этим тыча пальцами в тушу Гидры. «Нам Артем все рассказал по пути! Ты совсем сумасшедший!» «Громадина!» — со страхом прошептал главный охотник, с изумлением на лице присаживаясь рядом. Вот только опустить свою задницу на снег он не успел, потому что того грубо толкнули в сторону, и озадаченный Алиф кубарем покатился прочь со снежного склона, а рядом со мной оказалась слегка бледная хранительница, которая уже копошилась в своем саквояже. Взгляд алхимика бегал по всему моему израненному телу, но глаза-то остановила на обрубке ноги и невольно нахмурилось. Зиантар, дрогнувшим голосом потрясенно зашептал артефактор. Присев слева от меня. Весь дом темного течения обязан тебе. Я я не знаю, как тебя благодарить. То, что ты сделал. Да дайте ему отдохнуть уже! Рявкнула раздраженная женщина, полив свирепым взглядом рострика и вернувшегося назад Ахареза. Он и без того много для нас сделал. Уйдите прочь, позже будете благодарить. Вот, выпей, мой хороший. Помоги лучше остальным, усмехнулся я залпом опрокидывая в глотку какую-то кислую дрянь. «Я в порядке!» «Они целы, я им уже помогла», — тепло улыбнулась Симона. «Теперь там справится и маги жизни. Только Арсению я позже окажу помощь. Руку ему восстановим». «Вы странный, но удивительный человек, князь», — Донесся до меня голос вышагивающего в мою сторону Голицына, который находился в обществе Романова и еще пяти изгоев. И как бы я ни представлял, но не могу поставить себя на ваше место. Андрей Андреевич, вы не представляете. А думайте, как нам лучше поступить со столь ценным грозом? Хм, не переживайте, Захар Александрович. Охмыльнулся довольно княжич. Идеи уже есть. Правда, времени это займет немало. Боюсь, своими действиями вы невольно очистили данную стигму от самого могущественного порождения. А такие есть везде. Даже скажу вам больше, ничего подобного ни я, ни наши алхимики с артефакторами еще не видывали. Сучья кровь, конечно же, не видывали, ведь это не тварь катаклизма. В голове уже оказалась формирована колкая острота, и она готова была сорваться с языка. Вот только сделать этого не получилось, потому как взгляд резко стал размываться, мучительная боль в теле боли совсем не ощущалась, и перед тем, как отключиться, я с вопросом уставился на хранительницу воды но в ответ-то лишь заботливо кивнула головой. «Поспи пока, мой мальчик, ты сделал достаточно. Прежде чем приступить к восстановлению, мне нужно будет избавиться от всего лишнего, а процесс этот весьма неприятный и болезненный». Глаза невольно закатились, и перед тем, как отправиться в столь желанную тьму, до меня вновь донесся голос Альвы. «Несите его как можно быстрее на Эрбиса! Я займусь им в лагере! Нельзя терять время!» Должен был признать, что амортизация шумоизоляции в альвийских санях была безупречная. Причем в себя я перешел гораздо позже, чем рассчитывал. Пробудиться смог лишь на седьмые сутки после происшествия с Гидрой. А благодаря усилиям Симона и ее учениц, стоило разлепить глаза и провести полную инвентаризацию своего тела, как пришло четкое осознание того, что моя правая нога была на месте и в прямом смысле выглядела как новая. Чувствовалась она весьма чужеродна, но это лучше, чем обрубок. Однако удивило меня то, что с полностью отсутствующей ногой Альва справилась гораздо быстрее, чем столичные целительницы. К тому же услуги у таких высокоранговых специалистов отнюдь не недешевы. Поэтому многие князья пытаются воспитывать своих могин жизни, и процесс этот далеко не простой. Правда, одно дело пришить оторванную часть тела на место, и совсем иное создать новую работоспособную конечность. И сделала это Симона в самых что ни на есть походных условиях. Ведь она даже не маг жизни, лишь хранительница воды. Что ж, как я и рассчитывал, аливы будут более чем полезны. Даже сейчас я могу назвать более десяти наименований того, что приглянется в империи. От их магии тьмы до магии воды артефакторики. Причем интересными и значимыми они окажутся не только романовым но и множество других родов в государстве. А львы с их знаниями и умениями настоящая золотая жила для такого алочного засранца, как я. Поначалу она будет ощущаться не совсем так, как родная, расплылась в заботливой улыбке целительница. Но через пару-тройку недель это пройдет. Спасибо, мягко поблагодарил я женщина, облачаясь в ольвийские утепленное одеяния, потому как мой доспех приказал долго жить и под натиском желудочной кислоты гидры превратился в обноски. «Нет, это тебе спасибо, мой дорогой. Ростриг был полностью прав на твой счет. Дом темного течения всегда будет обязан твоим стараниям. Не стоит и говорить, что благодаря тебе мы сможем обрести новый дом. Безопасный дом». «Так и будет, Симона, обещаю». Утвердительно кивнул я, покидая прибежище женщины. «Не переживай. А стоило вырваться из теплого плена альвийских саней, как несколько минут спустя я оказался под прицелом множества заинтересованных глаз, как человеческих, так и альвийских. Если судить по доносившимся до меня эманациям различного потока эмоций и отголоскам пересуд, то получилось узнать, что так называемую гидру я, похоже, прикончил одним только взглядом либо чихом, причем просто проходя мимо нее. Более изумило поведение альвов, Это бестолковое племя при любом удобном случае, пока я шел в конец лагеря, периодически кланялись мне. Более того, даже поведение сгоев из рода Романовых и Морозовых намекало на странные перемены. суча кровь! Неужели Ростислав и Киртайс постарались? Идиоты безмозглые! — Ха-ха-ха! Мать честная! Громко хохотнул до невозможности довольный Романов. Завидев мои силуэт издали и рукой указывая на меня всем присутствующим из нашего отряда, к которым присоединился еще и Киртайс. — Знаменитый истребитель пятиглавой катастрофы пожаловал! Аплодисменты, дамы и господа! И замечу, на своих двоих! Ответом же будущему императору были сдавлены смешки Морозова Морозовой, Долгорукого, Пожарского и одного тщедушного В Ваших рук дело, — обратился я к двум виновным, головой указывая на лагерь позади. «Отнюдь!» — с отрицанием ухмыльнулся цесаревич. «И без нас доброжелателей хватило. В вот же дрянь, это чревато». «Ладно, плевать, что я пропустил». «Да в целом ничего», — пожал плечами долгорукий. «Само собой нападение твари не в счет. Что с гидрой? Сейчас за ней присматривают четыре отряда изгоев», — деловито заговорил Романов. Сотки назад в форпост направили патруль». Сам понимаешь, 7-8 дней достаточно долгий срок. Так что разделка туши будет длительной, плюс еще транспортировка. Нужны стихийные специалисты, алхимики, артефакторы, потому как чешую это дряни так просто не разрежешь. Она не поддается физическому воздействию. Страшно представить, что из нее можно сотворить. И это я молчу о ее полинских размерах. Боюсь, и вся эта катавася затянется до полугода. Но все самое ценное, само собой, будет доставлено в кратчайшие сроки. Точнее, в разумные кратчайшие сроки, исходя из ситуации. Правда, сейчас и ценность гидры без нужных людей оценить будет сложно. Трепещи, Ракуима. Долго. Хотя вынужден все же согласиться со всеми доводами. Ладно, хорошо еще, что мне есть чем заняться. Я и так достаточно долго ждал. Подожду еще немного. Как раз будет время заняться всеми расходниками для рунного тела и уделите как можно больше времени обучению калеры. Да и свадьба с Ольмгангом еще. Твою мать! «Твою мать! Там и без этого еще работы хватает!» «Что сказал Рострик?» Вдруг полюбопытствовал я, хотя и без этого знал о важности монстра. «Внутри у меня сидит свой охочий до редкости артефактор». «Рострик говорит, что эта тварь бесценна», — с усмешкой отозвался Киртайс. «Начиная от кончика хвоста и заканчивая ее когтями и... дерьмом». Сутки спустя весь наш путь подошел к концу. Именно в тот момент, когда головная кавалькада оказалась у спуска к самому форпосту, который напоминал собой огромных размеров ледяной тоннели. И я должен был заметить, что за прошедшее время здесь многое изменилось. По крайней мере, количество изгоев выросло в несколько десятков раз. Причем даже сам спуск в всем альвийским лагерям занял порядка трех часов. Но когда мы все-таки добрались до самой земли, Пришлось выпустить в еще больше осадок. Потому как на месте мы застали не тот жалкий фундамент, что был заложен с нашей помощью. В радиусе двух-трех километров возвышалась настоящая неприступная монументальная крепость. Похоже, маги Земли, а также другие различные специалисты и артефакторы работали здесь изо дня в день безвылазно. А вот изгоев, изгоев оказалось действительно много. Точнее, в округе и на стенах их было запредельное число. По просьбе Голицына пришлось даже оставить свой пост и всем отрядам двинуться к изголове нашего шествия, и чем ближе мы продвигались к центральному входу, тем страннее были ощущения. Подоспели мы как раз к тому моменту, когда врата только отворялись, и стоило поравняться с Голицыным, а также всем верховным руководством Альвов, как наконец стало понятно, почему здесь было настолько много изгоев. На встрече нам шагнули сразу две четыре Романовых. Причем все волоты Влад Владимир были одеты, как и подобает изгоем, что называется по-боевому. Да и двигался император в размеренной манере, как бывал и полководец. К тому же делал это так величественно, что Карсы и остальные даже занервничали. Но я им лишь ободряюще подмигнул, и на пару с Голицыным и Цесаревичем зашагал прямо к Романовому. «Приветствуем их императорское величество и их императорское высочество!» отработанным унисоном отозвался наш хор. «Эй, красавцы!» — с улыбкой хмыкнул Всеволод и с интересом взглянул на стоящих поудаляливов. «Не подвели, пойду знакомиться, что ли, с нашими гостями и намеренными. Лицо государя скривилось в довольной усмешке, с губы должны были сорваться какие-то очередные слова, однако их заглушил удивленный вскрик Оксаны. Магиня жизни наперекора всему...» Под взглядами вышестоящей и озадаченной родни бросилась к сыну, заключая того в объятия, а затем с трепетом заглянула в глаза смущенного, но счастливого Ростислава. Следующими следующий миг к ладони женщины вспыхнули целебным светом, и та быстро начала проверку. «Глазам не верю! Как?» — изумленно выпалила будущая императрица. После расчувствовавшись, взглянула на мужа и тещу. «Володин, наш сын, он... он здоров!» И тут пришла пора удивляться всем Романовым, а отец исцеленного даже сбился резко с уверенного шага. Однако не прошло и секунды, как их глаза перетекли с Ростислава на мою бесстрастную персону. Подскочившая ко мне императрица теплыми ладонями в знакомой манере мягко сцапала меня за щеки и внимательно взглянула в глаза. «Твоих рук дело!» — с луковой улыбкой прошептала Варвара. «Признавайся!» Рот открылся, чтобы запротестовать, однако довести мысль до конца я не успел, потому как вдох спустя взгляд мой невольно зацепился за открытые врата. Глаза вначале уперлись в Морозова, далее в Потемкина, в Трубецкого, затем еще в двух князей, и словно этого было мало, откуда-то сбоку выпорхнули до невозможности развеселые все три мои невесты. «Поцелуйте меня взад, все странники астрала! Вы-то чего здесь забыли?»